Глава 111. Семейные распри. В столице Кальвин получал доклад по территориям Лиама. Собравшиеся члены его фракции радовались такому повороту событий, и за ними наблюдал гид. «Теперь твой выход. Самое время ударить по территориям Лиама». Верный самому себе гид тайно поработал над дворянами, отчего свет в их глазах изменился. «Ваше Высочество! Ваш выход! Это шанс нанести удар по владениям Леома всей вашей мощью!» Кальвин сохранял хладнокровие перед оживленными аристократами. «Поддержите тех, кто лезет вперед, не раздумывая. Мы все в стороне». В «Ваше Высочество!» Все, включая Гида, оставались в шоке от заявления Кальвина. Похоже, из-за недостатка сил Гид не смог полностью контролировать его». Кальвин глядел на доклад. «Трудно поверить, что его похитили с помощью какой-то магии призыва. Высокая вероятность, что это ловушка». «Может и так, но разве они пойдут на такое? Кроме того, Банфилдам сейчас туго, разве это не прекрасная возможность ударить по ним?» «Мы совсем недавно потерпели крупное поражение. Не хотелось бы сейчас ввязываться в то, что может оказаться ловушкой». Пусть другие убедятся. Если это действительно правда, силам Лиама будет нанесен большой ущерб, а там уже дело вступим мы. Дворяне переглянулись. Даже если он вернется целым и невредимым, уйдут годы на восстановление порядка. В худшем случае, могут уйти даже десятилетия. Полагаю, нам и правда стоит остаться в стороне. После слов Кальвина, ко всем вернулось самообладание, а вот гид остался недоволен. «Вперёд! Это же огромный шанс! Чего сейчас дрейфовать? У тебя ведь моя поддержка!» Кальвин со своими аристократами не сделали свой ход, отчего гид в форме цилиндра разъярённо колотил своими маленькими конечностями по столу. «Мы законные преемники Дома Банфилдов. Кристиана покорно принимает командование в соответствии с волей лорда риама Не подчинившихся ждёт смерть! Мы преемники Дома Банфилдов». Защитники Леди Розетты. Я, Мэри Сэра Марианн. Сим объявляю что любой, вступивший против нас, будет уничтожен. Главная планета Дома Банфилдов. Клаус не переставая потел. Он должен держать рыцари в узде, на его способности в лучшем случае средненькие, и сейчас он хватался за голову. Приближенные лорды Лиама вдруг обернулись предателями. Ития и Мари являются ключевыми фигурами Ордена Рыцарей Лиама. Они очень способны, и Лиам полагается на них. Однако, с его исчезновением, они обе сходили с ума. Обе стороны заявили, что они позаботятся обо всем в отсутствии Лиама. Кристиана без разрешения начала командовать его флотом, а Мари забрала Розетту и начала собирать остатки разбросанных войск. И в довершение ко всему... Я услышал о подсутствии преемника у дома Банфилдов. Пару поколений назад наши семьи были связаны кровью, поэтому я изъявляю желание помочь в такие тяжкие времена. Преемником Банфилдов должна стать семья Астрид, младшая ветвь их дома. Также меня поддерживают лидеры фракции Клева, так что сделать с заместителем главы следует меня. Я беремен от лорда лиаба мой ребенок должен стать главой семьи Банфилдов. Ему с самого утра приходилось разбираться с такими вот людьми. По-видимому, им нужно состояние и власть Банфилдов. Клаус с каждым днем уставал все сильнее. А тут еще и колики в животе от рыцарей, которые должны быть на его стороне. «Сэр Клаус, когда мы уже их поубиваем?» «Если мы убьем этих двоих, главой рыцари станете вы!» «Мы уже собрали силы, поэтому готовы дать бой в любой момент!» Травожадные рыцари пытались подбить Клауса сразиться с теей и Мари. Терпя боль в животе, он распорядился. «Никуда не дергаться! Мы будем защищать главную планету до возвращения Лорда Лиама!» Клаус пытался сохранить нейтралитет, поскольку у него нет амбиций, чтобы воспользоваться сложившейся ситуацией. Если у него все получится, то часть сил Банфилдов останется в стороне от конфликта. Окружение Клауса осталось недовольным. Плохо дело. Такими темпами, если ничего не сделать, кто-нибудь съедет с катушек и начнет настоящую войну. Лорд Ильям, возвращайтесь поскорей. Рыцари Айзека являются бывшими вассалами предыдущих глав семьи Банфилдов. И сейчас они утопали в алкоголе, находясь в роскошном зале особняка, устроенном для верхов. Также здесь собрались те, кто пытается войти к ним в расположение, и они наслаждались едой с напитками. Это касается не только чиновников, но и прислугу. На территориях Банфилдов из-за стремительного развития собралось много амбициозных людей. Офицеры, посланные как Кальвином, так и другими фракциями, а также шпионы из других государств, которым велено посесть смуту в владениях Банфилдов, тоже присутствовали здесь. «За последние сто лет...» Тут здорово все преобразилось. На диване сидел рыцарь с бородой, которому прислуживала красавица. Он покинул семью Банфилдов во времена деда Лиама. Этот рыцарь считается сильнейшим из охраны Айзека, поэтому тот назначил его главным. Они заняли этот зал и увеличивали количество сторонников в особняке. План состоял в том, чтобы раздавить дом Банфилдов изнутри, но все, что они делали, это развлекались за счет Лиама. Особенно на этом фоне выделяются рыцари, устроившие погром в особняке. «Взгляните на этот меч, настоящий шедевр! В ангаре находятся мобильные рыцари для гвардии, они теперь мои! Вы лучше на это посмотрите!» В зал вошел смеющийся рыцарь, тащивший за собой куклу. Одна из моделей массового производства, приобретенная Лиамом по совету о магии. Ее одежда была изорвана, а конечности вывихнуты. Ее избили руками и ногами а затем за голову притащили в зал. «Как вы в имении? Всё-таки Лям ни на что не годится. Никакой гордости аристократа!» «Да и похоже вообще никакой гордости. Зазнаюсь из-за того, что одолел каких-то пиратов!» «Он всё равно не вернётся. Даже если и вернётся, к тому времени главой уже будет лорд Айзек, если его поддерживает самого высочества Кальвин!» Ляму не будет места к его возвращению, поэтому они позволяют себе такое заносчивое поведение». В зал вошел человек. «Что вы делаете?» Брайан. Заметив его появление, голова рыцарей поднялся с дивана. «Здорово, давно не виделись». «Вы не только устроили тут погром с самого утра, но еще и посягнулись на собственность лорда Лиама. Отпустите ее!» «Эй, эй, чего ты так кипятишь куклы. Брайан обомлял, и глава рыцари подумал, что испугал его. «Господин дворецкий, не стоит так шуметь. Вы же не хотите расстроить лорда Айзека? Вам ведь тут еще работать, верно?» Взгляд Брайана стал пронзительнее. «Да я лучше покину этот особняк, чем придан лорда Лиама!» «Поразительная верность. Все-таки мне тебя не понять». «Вот именно! Поэтому вы и бросили дом Банфилдов!» «Мы просто покинули дом, чтобы защищать глав дома нынешнего поколения. Кстати говоря, новички что-то вообще зазнались. Потом не помешает преподать ему рок». Как воссталой семьи, служившей дому Банфилдов поколениями, он смотрел свысока на рыцаря Лиама, которые в основном состоят из новичков. Брайан ничего ему не ответил, и просто молча забрал куку -ку. на выходе из зала он обратился к бывшему товарищу с советом лорд лиам человек добрый но временами может быть очень страшен вам стоит готовиться к последствиям глава рыцарей побежденно поднял руки жуть какая однако кто-нибудь его здесь видит «К его возвращению дом Банфилдов будет принадлежать лорду Айзеку!» Рыцари и предатели хором рассмеялись. В этот день особняк встряхнула новость. «Не шутишь? Я серьезно, сама видела, как рыцари избивали ее!» «Ее уже сломали, плохо дело, нам тоже влетит!» Горничные уже с утра были бледными, когда к ним подошла глава горничных Сирена. Те резко выпрямились. «Слишком шумно. Даже в такие времена мы, служанки, должны заниматься своими обязанностями». Однако этого не хватило, чтобы успокоить напуганных горничных. Г «Госпожа, это... Прошел слог, что одну из помощниц лорда Лиама сломали рыцари. Нам же тоже за это...» Горничная задрожала. «Помощницы Лиама в имении запрещено называть куклами». Сирена понимала их беспокойство и поэтому успокоила. «За что вас наказывать, если вас там не было? Если кого и накажут, то меня как главную. А теперь возвращайтесь к своей работе». «Есть!» Проводив троицу взглядом, Сирена нажала что-то на терминале в форме браслета, и перед ней всплыли изображения. На этих изображениях отображались посещаемости ее подчиненных, На работе отсутствовали сотни людей, исключая больных, тех, кто в отпуске, и по каким-то причинам не может выйти на службу. Половина изменников вышла на работу, узнав о сломанной кукле. Как и напуганные горничные, они поняли, что дело совсем плохи. Что ж, в пределах ожидания. Она ожидала больше предателей, но отданные ей на попечение люди оказались лучше, чем она думала изначально. Но без глупых детей не обошлось. Хотя нет, можно ли их называть хитрыми? Если уничтожение одной из кукол Лиама не привело их в чувство, Сирена уже не надеялась перевоспитать их. Дворец Королевства Ал. Я лежу на кровати и с кунай, который сидит передо мной на коленях. Лорд Ильян, я нашла тех, кто послал убийц. Вовлечены несколько министров и генералов. А, вот оно как. Ну тогда избавься от них. Есть. А что насчет девушки по имени Канами? Она неуважительно отзывалась о вас. Может, избавиться я от нее? Не надо. Издеваться над ней весело, так что оставь ее. В вы уверены? Куне осталось недоумение, потому что обычно я бы такого не потерпел. Но почему-то у меня нет желания убивать ее. Хочется еще поиздеваться над ней. Не хочется ее убивать, да и весело с ней. Так что пусть живет, однако убей всех, кто покушался на меня. Министров и генералов разозлило то, что я привел во дворе зверолюдов. Я бы на их месте поступил так же, но для меня такое позволительно. Раз посылают за мной убийц, то пусть готовятся к тому же. В такие моменты Куна здорово помогает, поскольку работает достаточно быстро. Запланировавшие покушение, похоже, обдумывали убийство еще до призыва. Призвали и подготовились к убийству, Ну, ничего удивительного, я бы то... хотя нет, не поступил бы так. это ненормально. Предположим, меня загнали в угол, и я вынужден прибегнуть к призову героя. Только в такой ситуации убийства плохая идея. все-таки это королевство безнадежно, и на то есть хорошая причина. Если королева бездарна, то это же коснется и всех вокруг неё. Воистину, лорд Лиам. И все же это королева. Пока мы болтали, в дверь постучали. Канами? Что ей вдруг от меня понадобилось? Еще до открытия дверей я могу сказать, кто находится за ней. Кунай открыла дверь, и за ней стояла нахмурившаяся Канами. Это ты виноват? А Как грубо. Вот так ни с того ни с сего разбрасываться обвинениями. По крайней мере... Не помешало бы объяснить, в чём моя вина. Я не экстрасенс, так что изволь объясниться. Я с издёвкой усмехнулся. Забавно наблюдать, как она заводится ещё больше от моего поведения. «Я королеве. Она нашего возраста, но вынуждена была стать королевой. И ты ей такого наговорил. Ты мужчина или кто? Из-за тебя она по духом». «Чего это с ней? Она жалеет королеву? Она нравится ей потому, что добрая?» Да, она тоже безнадежная. Она правительница. И что с того? Она девушка! Для правителя не важен ни пол, ни возраст. В этом положении требуется исполнять свои обязанности. Но какая же ты дура. Дура? Интересно наблюдать за ее негодованием. Так что я не свойственно для себя решил преподать ей пару уроков жизни. Не зная почему, но глядя на нее, не могу оставить ее без внимания. Не из-за того ли, что у нее тоже имя, что и у моей дочери? Не то чтобы это была она, это другой мир, да и другое время. Для воссоединения с моей дочерью из прошлой жизни понадобилось бы больше, чем чудо. Вероятность стремится к нулю, и технически это невозможно. Но если это все же произойдет, то иначе как предопределенной судьбой встречей это не назовешь. Однако между мной и дочерью нет ничего такого. Мы не связаны кровью, а значит и душами. Поэтому я и не люблю детей. Можешь ли ты сказать мертвым, что их королева старалась? Она очень добрый и хороший человек. Как думаешь, как отреагируют те, кто потерял свои семьи, когда услышат это? Может, это их не удовлетворит, но я уверена... Ты, правда, совсем ничего не понимаешь. Если говорить о крайностях, правителю требуется дар, Особенно это касается аристократического общества. Человечность? Она на втором или даже на третьем плане. Иными словами, как человек-королева, может быть и доброй, но правительница из нее никудышная. Последнего подонка будут считать великим правителем, если при нем народ процветает. Взять, к примеру, меня, конченного негодяя, которого восхваляют как замечательного лорда. Судя по опущенной голове канами, Видно, что она и сама что-то понимает. но ну, я прекрасно понимаю, что не достоин быть правителем. Мне не достоят человечности. Но я над этим работаю. Меня почитают, как хорошего правителя. Хотя я дурю свой народ и делаю все, что вздумается. Мир боговолит негодяем. В тяжкие времена бессмысленно говорить «я стараюсь». Старание входит в твои обязанности в таком положении. А ты сейчас говоришь хвалить королева за то, что от нее требуется. Правитель, который не может предоставить результат с точки зрения народа, просто отброс. Но иди и скажи потерявшим семьи и дом, что их королева старалась, но у нее ничего не вышло, так что простите. А ты бы сама простила я по этой причине. Можешь ли сказать, что не держал бы обиды на некомпетентную королеву? «Ты сейчас защищаешь не того, кого надо», Но ну, вообще, люди могут придумать сколько угодно причин для нападок. Я не из тех, кто бревна в собственном глазу не видит, но даже я могу долго перечислять то, в чем королева плоха. Мне вообще побуку, как там живет мой народ. Я хочу лишь наслаждаться, как они страдают от высоких налогов. Они у меня поплатятся за то, что выставили меня посмешищем своей демонстрацией. Как вернусь, первым делом повыше налоги. «Твои родители точно болваны». По их дочери все понятно. Чему они тебя там учили? Она добрая девушка, думающая о других. Я когда-то хотел, чтобы моя дочь выросла такой. А еще я прожил прошлую жизнь неправильно. И значит все мои желания и надежды тоже были неправильными. Лепит губца который не понимает, как устроен мир на самом деле. Канами подняла голову, и на ее лице отражался гнев. Не трожь, отца! а. «Не смей плохо говорить о моём отце!» «Что такое? Так сильно любишь папочку?» «Не папочка, отца! Не трожь хотя бы его!» Я не мог оставить без внимания то, как она разделяет слова «отец» и «папа». Иначе говоря, в её наивности виноват отец. «Как же раздражает! Подумать только, что есть ещё один парень, вроде меня из прошлой жизни, да ещё и с дочерью!» Скверное чувство. Вот как. Но это не меняет того, что твой отец дурак, который совсем не научил тебя о жизни. Это понятно по тебе. Уверен, он научил тебя быть доброй к людям и прочей чепухе. Наверное, из-за того, что я попал в точку, Канами затряслась от злости. Действительно безнадежная дочь и отец. За... замолчи! Когда Канами потянулась к висящему на поясе мечу, куная ударил ей в живот и лишила сознания ее взгляд наполнился намерением убить, и она уже собиралась обезглавить девушку, однако вид бессознательной канами заставил меня задуматься может отец эпоха воспитал ее, но должно быть она любит его у меня было не так куная нельзя вы уверены она пыталась направить на вас меч я приятно провел время. Отправь ее к себе в комнату и не трогай. это игрушка моя. Завидую ее отцу. Возможно, он дурак, как прошлый я, но... Он хорошо вырастил свою дочь. Он, несомненно, лучше меня в плане отцовства. Брайан. «Больно от того, что мой товарищ по несчастью страдает».